Васька. Андрей Антонович в кровати с женой. Воскресенье, долгожданный выходной. У Андрея Антоновича не было выходного уже месяца три. Зима, за окнами метель. Андрей Антонович проснулся было по привычке в 6 часов утра, а потом вспомнил, что у него выходной, и обратно в кровать, к жене под бачок. Хорошо? Вроде только забылись на полчаса, страшные силы звонок в дверь. Что это из-под одеяла? Господи, не дают в выходной поспать, жена поворачивается с досады. Что это? Твои это? Тебя. Опять на службу невось вызывают. Но за дверью не твои. За дверью соседка. Вставайте. Ваську во дворе завалила. Кто такой Васька? Васька – шестилетний сын соседки двумя этажами выше. Он вышел во двор поиграть. с угроб над детской площадкой метелью нанесло. Солнце встало, он и обрушился, поглотив всю площадку. А там Васька играл, его и накрыло. Андрей Антонович мгновенно одевается. «Сколько времени? 12 часов. Это мы столько спали. Метель. Метель давно кончилась. Солнце вовсю. Кто видел, что его завалило? Я видела». Все соседки уже на ногах, толпятся в двери. «Андрей!» – жена Андрея Антоновича уже одета и командует. «Ты чего там возишься?» «Иду, Глафира!» «Какая я тебе Глафира?» «Ну, Марфа, какая разница? Вы ж халат надели и уже на работе. Где его завалило?» «Так, бабоньки, всех собак сюда!» «Каких собак? Домашних. Каких? Зеленых. И вещи это у Васьки несите. Собаки найдут. Хоть одна должна взять след. Кто тут видел, как его завалило? Я. Показывать будешь? Лопату. Мне. Одна бегом в госпиталь за врачами, чтоб тут же были здесь. А одна за моим саней побежала. Ставим матросов ко мне сюда. С лопатами. Ну чего стоите? Я во двор. Откапывать пацана. Время на минуты». Из собак след взял один только граф. Он тут же начал рыть лапами снег и повизгивать. «Молодец, пес». Андрей Антонович копал сначала лопатой, потом голыми руками. Пока прибежал Саня с матросами и медики с машиной скорой помощи, он уже отрыл Ваську. Парень без сознания. Вокруг него сгрудились медики. Андрей Антонович тяжело дышит. Рыл минут двадцать голыми руками снег. Боялся лопатой задеть. «Ну чего там? Сейчас!» «Дышит? Нет пока!» «Давай медицина! Должен задышать! Сейчас!» Наконец парень вздохнул. «Дышит? Ну! Я же говорил!» «Васька! А Васька?» Васька медленно открыл глаза. Как ты, Васька? Маме только не говорите. Первое, что сказал Васька.